Второе. Анима, анимус. Душа, душевный образ. Третье. Аперцепция. Психический процесс, благодаря которому новое содержание настолько приобщается к уже имеющимся содержаниям, что его обозначают как понятое, постигнутое или ясное. различают активную и пассивную от перцепцию. Первый есть процесс, при котором субъект от себя, по собственному побуждению сознательно, с со вниманием воспринимает новое содержание и ассимилирует его другими имеющимися на готове содержаниями. А перцепция второго рода есть процесс, при котором новое содержание навязывается сознанию извне через органы чувств или изнутри, из бессознательного, и до известной степени принудительно завладевает вниманием и восприятием. В первом случае акцент лежит на деятельности эго, во втором на деятельности нового самонавязывающегося содержания. 4. Архаизм Словом архаизм я обозначаю древний характер психических содержаний и функций. При этом речь идёт не об архаической древности, созданной в виде подражания, как, например, римская скульптура позднейшего периода или готика XIX века, но о свойствах, носящих характер сохранившегося остатка. Такими свойствами являются все психологические черты по существу согласующиеся со свойствами примитивного душевного уклада. Ясно, что архаизм прежде всего присущ фантазиям, возникающим из бессознательного, то есть тем плодам бессознательного фантазирования, которые доходят до сознания. Качество образа является тогда архаическим, когда образ имеет несомненные мифологические параллели. Архаическими являются ассоциации по аналогии, создаваемые бессознательной фантазией, так же как и её символизм. Архаизм есть отождествление с объектом. мистическое соучастие. Архаизм есть конкретизм мышления и чувства. Далее архаизм есть навязчивость, в неспособность владеть собой. Архаизм есть слитное смещение психологических функций между собой. В противовес дифференциации. Например, слияние мышления с чувством, чувства с ощущением, чувства с интуицией, а также слияние частей одной и той же функции, например, цветовой слух. И то, что Блейлер называет амбитенденцией и амбиваленцией, то есть состоянием слияния с противоположностью, например, какого-нибудь чувства с чувством ему противоположным. Пятое. Архетип. Образ изначальный, а также идея. Шестое. Ассимиляция. Ассимиляция есть уподобление нового содержания сознания уже имеющемуся обработанному, сконстилированному субъективному материалу, причём особо выделяется сходство нового содержания с уже имеющимся, иногда даже в ущерб независимым качествам нового. В сущности, ассимиляция есть процесс апперцепции. отличающийся, однако, элементом уподобления нового содержания субъективному материалу. В этом смысле Вундт говорит: Такой способ оформления, то есть ассимиляции, выступает в представлениях особенно наглядно тогда, когда ассимилирующие элементы возникают путём воспроизведения, а ассимилированные путём непосредственного чувственного впечатления. Тогда элементы образных воспоминаний как бы вкладываются во внешний объект, так что состоявшееся чувственное восприятие является в качестве иллюзии, обманывающей нас относительно настоящего свойства вещей. И это бывает особенно в тех случаях, когда объект и воспроизведенные элементы значительно отличаются друг от друга. Я пользуюсь термином «ассимиляция» в несколько расширенном смысле, а именно в смысле подобляющего приспособления объекта к субъекту вообще и противопоставляю этому диссимиляцию как уподобляющее приспособление субъекта к объекту и отчуждение субъекта от самого себя в пользу объекта будь то внешний объект или же объект психологический как например какая-либо идея